Глава 9. Он прислушался. Раздался второй звонок. Неужели она вернулась, подумал Ренат. Это на неё не похоже. И ребята сами не могли подняться. А если бы здесь появился кто-нибудь чужой, то охрана дома должна была его предупредить о приходе незнакомца и спросить разрешение на посещение его квартиры. Значит, это Тамара решила приехать. Или Дима захотел здесь появиться. Он пошёл открывать, посмотрел в глазок. На пороге стояла женщина лет 40, тёмные волосы, немного запавшие глаза, чуть выступающий подбородок, одета в тёмный плащ. В руках у неё какая-то небольшая сумка. Он никогда не видел эту женщину. Ренат открыл дверь. Здравствуйте, вы ко мне? Добрый день. А вы Ренат Шарипов? Правильно, но я вас не знаю. Я здесь убираю, обычно прихожу по пятницам. Сегодня пятница. Деньги переводят на мой счёт. Ключи вы дают внизу. Вы та самая женщина, которая приходит раз в неделю, понял Ренард, чуть отступая и пропуская её в квартиру. Разве вам не дали ключ? Дали, улыбнулась она. Но мне сказали, что вы дома, и поэтому я позвонила, чтобы не входить без разрешения. У неё были чуть выступающие вперёд передние зубы, серые, немного печальные глаза. Как вас зовут, спросил Ренат. Лидия. Можно просто Лида. Очень приятно. Моё имя вы уже знаете. Да, мне сказали, что вы стали наследником хозяина квартиры. Кажется, стал. Вы хорошо его знали? Я его вообще не знала. Они купили эту квартиру через агентство, а меня наняли не так давно. Я прихожу в пятницу и работаю обычно до вечера. Если не успеваю заехать в пятницу, то выхожу в субботу. Меня очень устраивает такой плавающий график. Я сама могу выбирать, когда прийти сюда. Но здесь обычно идеальный порядок. Я только два раза обнаружила, что здесь кто-то жил, и видела несколько раз мужчину, который приносил воду и фрукты. Кажется, его звали Карим. Но в последние месяцы фруктов не приносят. Вот, собственно, и всё. Извините меня. Я могу убрать или мне лучше прийти завтра? Конечно, можете убирать, кивнул Ренат. Я не очень насвинячил, только в одной ванной и спальне. А, хотя нет. В другой спальне тоже беспорядок, вспомнил он про комнату, в которой спал Дима. И вообще, посмотрите сами. Спасибо. Она отправилась в ванную, чтобы переодеться. Он задумчиво побрёл на кухню. Он ещё не остыл после скандала с Лизой. Усевшись за столом на кухне, начал делать себе бутерброд. Услышал, как из ванной вышла Лидия, вошла на кухню. Она была в сером халате с фирменным знаком какой-то фирмы на груди. "Астор", прочёл Ренат. "Вы уже завтракали?", спросил он у женщины. "Спасибо". Она, кажется, удивилась его вопросу. Я до сих пор не знаю, как себя вести, признал Саренат. Слишком всё необычно. Понимаю. Она вышла на балкон, примыкающий к кухне. Там в шкафу стояли её ведро и швабра. Извините, что задаю вам такой вопрос, не унимал Саренат. Вы можете сказать мне, сколько вы получаете? А разве вы не знаете? Я пока ничего не знаю. За еженедельную уборку мне платят 300 долларов в месяц. Компания Астор. Какая компания Астор? Они меня наняли и переводят мне деньги. А вы считаете это много? Нет, за такую квартиру даже мало. У вас будет возможность исправить эту ошибку, улыбнулась Лидан. Банально, но справедливо, кивнул Ренат. Ему нравилась эта спокойная, уравновешенная женщина. Или после ушедшей Лизы любая другая казалась абсолютно нормальной. Банальность, всего лишь уставшая истина, заметила Лида, выходя с ведром из комнаты. Он замер. Эту фразу он знал и даже знал, кому именно она принадлежит. Он ринулся за ней, чуть не опрокинув стул. Вы читали Бернардо Шоу, спросил Ренат. Откуда вы знаете эту фразу? — Это его слова, — сказала она, обернувшись. — Я филолог по образованию, кандидат наук и работаю в институте, но при зарплате в семь тысяч рублей трудно содержать семью, поэтому я подрабатываю в подобных квартирах и не вижу в этом ничего для себя обидного. У вас есть еще вопросы? Или я могу уже начать работать? — Извините, — он понял, что выглядит глупо со своими дурацкими вопросами, и вернулся обратно на кухню. кандидат наук горько подумал он вынуждена мыть туалеты в домах богатых нуворишей которые могут годами здесь не появляться она знает бернарда шоу но это не помогает ей в жизни скорее даже мешает знать творчество одного из самых ироничных людей в английской литературе и мыть туалеты в чужих домах какой горький парадокс он нахмурился нужно будет хорошенько разознать каким образом его дядя сумел сколотить такое состояние. Вообще пора ознакомиться с биографией Владимира Глущенко, чтобы хотя бы знать, кому он обязан своим счастьем. Почему счастьем? Какое счастье в том, что несколько минут назад Лиза наорала на него и увела отсюда плачущую Катю? Какое счастье в том, что два здоровых молодых человека ждут его внизу у машины? Какое счастье в том, что погибла вся семья его родственника. Какое счастье в том, что он живет в этих двухэтажных апартаментах и в некоторые комнаты даже не заходит. Зачем ему четыре ванные комнаты? А эти костюмы по пять тысяч долларов, можно подумать, их шьют из золотых нитей. Наверное, используют дорогие ткани. Но на эти деньги можно прокормить целую семью и не один месяц. Неужели нельзя покупать костюмы немного дешевле? Или богатство диктует свои правила? А миллиард долларов давит на его владельцев так сильно, что нужно соответствовать принятым правилам. Он достал телефон, набрал номер Тамары. "Я передумал", сказал он. "Сейчас к вам приеду. Кто платит моей домработнице?" "Вы?" удивилась Тамара. "Вы сами всем и платите?" "Это я понимаю, но какая компания!" Кто фактически переводит деньги? Вас не должны беспокоить такие мелочи. Всеми вопросами занимается Иосиф Борисович. О компании «Астор» почему мне ничего о ней не говорили? Откуда вы знаете? — нервно спросила Тамара. Это ее выдало. Вы мне не ответили, — заметил Ренат. Не понимаю, почему вы так волнуетесь? Речь идет о миллиардах долларов, а вас волнуют какие-то мелкие компании. Я хочу знать. В России всеми делами Глущенко занимается компания Астор, которая была им основана ещё 5 лет назад. Они покупают ему недвижимость, нанимают людей, оплачивают все счета, занимаются обслуживанием его активов, в общем, всем. Небольшая компания, которая работает на него. Они платят деньги моим телохранителям. Деньги идут через них, подтвердила Тамара. А вы сказали, что им платит ваш босс. Вы не совсем меня поняли. Иосиф Борисович сам решает все вопросы, но это не значит, что он им платит. Просто он является юридическим советником компании Астор. Поэтому он в курсе всех дел. Я бы хотел поехать в эту компанию. Когда? Прямо сейчас. Нужно их предупредить? Не нужно. Я хочу сам всё увидеть. Не звоните им. Давайте лучше поедем или встретимся прямо там. Вы знаете, где они находятся? Конечно, у нас есть их адрес. На Ленинском проспекте. Анна назвала номер дома. Там их офис. Я еду туда. Но зачем? Это всего лишь компания, которая работала на вашего дядю. Вы можете вызвать к себе их генерального директора и всё узнать у него. Очень приятный мужчина Вахтанг Георгиевич Гогоберишвили. Нет, я хочу увидеть всё сам. Я не понимаю причину вашей настойчивости. Мне кажется, у них происходят какие-то сбои в работе. Если они 6 месяцев не платили Вере Николаевне, значит, не интересовались, что происходит с моим домом на Рублёвке. Согласитесь, что это не совсем правильно. Он сумел сказать эти два слова: мой дом. И Тамара почувствовала, что он не уступит. Хорошо, согласилась она. Встретимся в компании Астор. Я приеду туда. Он уловил нотку раздражения в её голосе и улыбнулся. Кажется, он начинает раздражать своих адвокатов. Так даже лучше. Спустившись вниз, он приказал Анзору ввести его в компанию Астор. Тот удивлённо обернулся, посмотрел на Рената, но не стал ничего переспрашивать. Ещё через полчаса он остановил машину у многоэтажного здания. "Внизу нужно получить пропуск", сообщил онзор. "Но у нас есть постоянный пропуск". "Дайте мне ваш пропуск", попросил Ренат. Онзор посмотрел на Николая. Тот пожал плечами. Онзор достал из кармана свой пропуск и протянул его Ренату. "Какой этаж?", уточнил Ренат. "Шестой и седьмой", ответил онзор. "Руководство на шестом". «Ждите меня в машине!» — решил Ренат. «И не нужно никуда звонить! Это моя личная просьба, ребята!» Он вышел из машины. Войдя в подъезд, он перед турникетом показал синий пропуск к дежурному. Тот кивнул, разрешая пройти. Ренат вошел в кабину лифта, нажал кнопку шестого этажа. Он достал свой сотовый телефон и отключил его. Ему нужно самому разобраться, что здесь происходит. Когда створки кабины лифта открылись, он увидел перед собой ещё одного охранника. На этот раз трюк с карточкой не совсем сработал. Он показал пропуск, но дежурный решил рассмотреть его поближе. Ренат нахмурился. Сейчас его разоблачат. Дежурный прочёл имя и фамилию на пропуске, даже не глядя на фотографию. "Работаешь охранником", понял дежурный. "Проходи, Анзор". Очевидно, здесь не все знали друг друга, или этот дежурный был новичком. Ренат пошёл по коридору. Одна дверь открылась, и оттуда вышла молодая женщина с папкой в руках. Она куда-то торопилась. Увидев незнакомца, она нахмурилась и быстро прошла мимо него. Он решил войти в комнату, откуда она вышла, открыл дверь. В большой комнате находились мужчина и женщина. Мужчина сидел за столом и что-то считал на калькуляторе. Женщине было лет 50. У неё были светлые, хорошо уложенные волосы, ровные и правильные черты лица, зелёные глаза. Она стояла боком и искала в шкафу какую-то папку. Увидев незнакомого человека, она обернулась к нему. Что вам нужно? Извините, сказал Ренат. Я, кажется, зашёл не туда. Мне нужно найти руководство компании. Мужчина поднял голову, отвлекаясь от своих подсчётов. И ему было лет 40. У него было уставшее лицо бухгалтера или счетовода. Он сердито блеснул стёклами очков. А как вы сюда вошли, если не знаете, где наше руководство, спросил он. Мне выписали пропуск, соврал Ренат. Руководство сидит в конце коридора, пояснила женщина, и уже обращаясь к мужчине, добавила: Не понимаю, Глеб Александрович, почему такая спешка? Что у них происходит? Не знаю, устал, ответил мужчина. Наверное, проверка или опять приехал этот адвокат. Он их всех достаёт, пугает появлением наследников. Он такой страшный, не удержался Ренат. Мужчина и женщина снова посмотрели на него. Идите, махнул рукой Глеб Александрович. Нам не до шуток, у нас много работы. У меня тоже, сказал Ренат, проходя в комнату. Он взял стул и нагло уселся на него, глядя мужчине в глаза. Вызывать охрану? не очень решительно спросила женщина. Не нужно, Виктория Павловна. Я думаю, товарищ понимает, что нам не до шуток. Или вы пьяны? нет, ответил Ренат. Просто я и есть тот самый наследник, и мне интересно, почему вас так достаёт этот адвокат и к чему вся эта спешка. Наступило неловкое молчание. Женщина осторожно вернула папку на место и прошла к своему столу. Села, посмотрела на Рената. «Что вы от нас хотите?» – тихо спросила она. «Если это шутка, то крайне неудачная. Мы очень занятые люди. Если вы говорите серьезно, то вы ошиблись с кабинетом. Руководство компании в конце коридора. Там наш генеральный директор и его заместитель. Мне интересно говорить с вами». решительно заявил Ренат. Мужчина поднял трубку. Не нужно нам мешать, строго сказал он. Я сейчас вызову охрану. Если бы вы были тем самым наследником, то не могли бы подняться к нам просто так. Генеральный директор встретил бы вас внизу и сам проводил бы наверх. А без пропуска вы бы не смогли подняться. Это проверка или глупая шутка? Я могу показать свои документы. Ренат достал из кармана паспорт и протянул его Глебу Александровичу, очевидно, главному бухгалтеру компании. Тот недоверчиво взял паспорт и раскрыл его. В этот момент в комнату вошла та самая молодая женщина. "Я всё отнесла в приёмную, Виктория Павловна", доложила она. "Ну они говорят. Спасибо, Леночка", быстро прервала её женщина. "Сядь и помолчи. Ты видишь, у нас посторонний человек". Лена пожала плечами и надув полные губки села за свой столик. Ей было обидно, что её так бесс церемонно оборвали. У неё была светло-зелёная блузка, короткая джинсовая юбка, длинные рыжие волосы, круглое лицо, красивые карие глазки. Выренат Шарипов наконец поверил Глеб Александрович, поднимаясь со стула. И извините, что я вас сразу не узнал. Это сам Ренат Шарипов, новый хозяин нашей компании, сказал он, показывая на гостя. И без того круглые глазки Лены стали ещё более круглыми. Виктория Павловна охнула. Ренат невесело усмехнулся. Несколько секунд назад они готовы были выгнать его из кабинета, а сейчас испуганно смотрели на него, ожидая распоряжений. В его глазах они видели свою судьбу. Он понял, что напрасно сюда вошёл. Они слишком напуганы его появлением. Что происходит, спросил он. Почему вы так нервничаете? И садитесь, не нужно стоять. Лена смотрела на него так, словно он мог исчезнуть или сотворить некое чудо. Очевидно, она даже не могла себе представить, что когда-нибудь увидеть владельца их компании или его наследника. Глеб Александрович присел на краешек стула. На него было жалко смотреть. Он вспотел, глаза начали дёргаться, руки дрожали. Готовите липовые отчёты? понял Ренат. Хотите меня обмануть? Нет, мы не виноваты. Нам мы не не отвечаем. Нам приказали. Мы мы ни в чём не виноваты, подтвердила Виктория Павловна. Всё, что нам приказывают, мы делаем. Мы лишь исполнители. Что вы пересчитываете? Отчёт компании за первые полгода. У нас не сходятся некоторые показатели. И какой у вас бюджет? уточнил Ренат. Он немного знал такие вопросы, так как часто писал в различных компаниях. Глеб Александрович посмотрел на женщин, тяжело вздохнул. Врать он не хотел, говорить правду тем более. Мне нужна правда, упрямо сказал Ренат. И учтите, что от каждого произнесённого сейчас слова зависит ваше будущее и ваша возможная работа в этой компании. Так какой у вас бюджет? Глеб Александрович тяжело вздохнул. Большой, неопределённо ответил он. Какой? безжалостно спросил Ренат. Не забывайте, что вы распоряжаетесь моими деньгами, и я теперь хозяин компании. — Да, конечно, у нас бюджет около 80 миллионов долларов. Но это годовой бюджет с учетом фонда зарплат и всех остальных расходов. Ренат подумал, что это много, очень много для компании, занимающейся обслуживанием его недвижимости и не нашедшей пяти тысяч рублей, чтобы выплатить их вовремя Вере Николаевне. — Солидно, — кивнул он. — У вас большой штат? Нет, человек 40, не больше. И вы тратите такие деньги, интересно. Почему у вас такие накладки? Некоторым вы не платите уже много месяцев. Этого не может быть, испугался Глеб Александрович. У нас точная бухгалтерия. Такого просто не может быть. Может, вы уже 6 месяцев не платили денег женщине, которая смотрит за моей дачей на Рублёвке? Неужели забыли или не хотели платить? Вера Николаевна, вмешалась Виктория Павловна. Но она же знает, что мы ей больше не будем платить. Мы давно просили её сдать ключи дежурным охранникам, чтобы она не появлялась в посёлке. Но она упрямо твердит, что сдаст ключи новым хозяевам. Она знает, что мы ей ничего не должны. Почему? спросил Ренат. Из дома давно вывезли всю мебель и выставили его на продажу, пояснила Виктория Павловна. Уже были два покупателя, но они считают, что мы просим слишком много. Там земля очень дорогая, вы же знаете. Поэтому, пока мы ищем покупателя, а Вера Николаевна ходит просто так. Мы ей ничего не должны. Он невесело усмехнулся. Выходит, Тамара права. Собственник из него никудышний. Эта сельская женщина нагло взяла у нее две тысячи долларов, скрыв, что этот дом выставлен на продажу, и она давно уже не работает. «Ладно», — сказал Ренат, — «это я понял. А остальным вы вовремя платите?» «Конечно», — ответил Глеб Александрович, — «у нас точная бухгалтерия». «И почему тогда вы так нервничали, когда я к вам пришел? Срочно переделывали отчет?» «Не совсем», — признался Глеб Александрович. Дело в том, что нашему юридическому консультанту не очень нравятся наши отчёты. Ясно. У вас есть реальный отчёт, не тот, который вы сейчас для меня готовите, а реальный. Только учтите, я сам всё проверю, и если вы сейчас меня обманите, то можете считать свою работу в компании законченной. Не забывайте, что через несколько дней я буду фактическим владельцем вашей компании. Да, конечно, но вам, наверное, нужны только общие цифры, безусловно. Виктория Павловна, дайте мне первую папку, тяжело вздохнул главный бухгалтер. Она поднялась и достала папку, принесла её и положила на стол. Глеб Александрович открыл папку, достал первые три листка и протянул их Ренату. Возьмите, сказал он. Но если узнает наш генеральный, он меня сразу уволит. Да этого я уволю его, зло пообещал Ренат, положив листки в карман. А вы правда тот самый наследник? не выдержав спросила Лена. Нет, Ренат поднялся со стула, взял свой паспорт. Я всего лишь материализовавшийся архангел, который появился в вашей гнусной конторе. Он повернулся и вышел из комнаты. В наступившей тишине Лена проводила его долгим обожающим взглядом и только потом негромко спросила, чуть дрогнувшим голосом: "Он сказал правду?"